Сродственность эта и была той тайной, которую угадывать и угадывать, а до конца все равно не разгадать. Суть ясна, да непонятно. В дочку вглядывался, но не разглядывалась она, красивая, сейчас нет, но может и расцвести, в ней затаивалась ее завтра, может и увянуть до срока. Губы уже такие, что горько горькому у них обозначился склад. Но вот улыбнулась, хоть и скуповато, и стала сразу девчушкой, беспечнейшим существом. — Попробую тебя нарисовать, — сказал Лыков. — Попозируешь мне? — Как это? Теперь она задала вопрос, переняв его у отца. — Ну, будешь тихо сидеть, не ерзать. — Долго? Ну час-два. Мне ухватить надо лицо твое. Как это? Какая ты? Понять надо. По лицу? Ни за что не поймешь. Я на дню сто раз меняюсь. Они вышли к центральной улице города. Тут старые дома причудливо перемежались новостройками. Уже старостройками отчасти, а то и дрях новостройками. А вот срубы в один-полтора этажа из кедровых бревен, как их не кособочила жизнь, казались куда как прочнее этих новых дряблостроек в три, четыре, пять этажей. и мы были из кирпича, но кирпич новый был уже в осыпях, кирпич же старых строений, как этот вот лабаз-ресторан, из-за выглядывавший, Был кирпичом, будто бы отлитым, Выполированным злыми ветрами, Вечным был. Сейчас лобаст ресторан подремывал, Его шум был ночным, Сейчас он себя укрыл ставнями. Но некий люд тут все же пребывал, Возле замкнутых на древний замок дверей, Наискосок, перекрытых еще и полосой, пребывал шаткой народец этот, раздобывал откуда-то хоть двери были на запоре, а что-то добывал, и шло тут распитие содержимого добытых бутылок. Пили, не стоя, не утаиваясь, пили, на могучее бревно у входа. Это бревно отполировали поколение, пили, передавая бутылки из рук в руки, и отмерял пальцами всяк кто вкушал, сколько ему следует отпить. Ксана бесстрашно повела отца мимо этих аптекарей, и он тоже не страшать шел. Они были сродственны ему, эти мужички, и мы такими же были укрытыми ухоженными, но к лицу их бороденками. Он невыряженный был, он сам простым образом был одет. но приезжий, но свой. И они про него так поняли, а он понял, что так они про него сразу поняли, и шел мимо пьяных и недоброглазых, без малейшего в душе трепета. В Москве он так мимо алкарей вокзальных, скажем, не прошел бы безбоязненно. Там нет, здесь да. И Ксану его тут знали, покивали ей, кто-то крикнул, спрашивая как свою, — Ксюша, кого ведешь? «Папаню!» «Сплюнули?» «Сам!» «Прошли!» В ответах дочки послышала Слыкову вот что. А все-таки какой-никакой? Отец отыскался. Папаня! Какой-никакой? А все-таки! Главную в этом городе улицу, когда-то, конечно же, называвшуюся губернаторской, потом третьего интернационала, совсем недавно так звалась, теперь эту главную улицу еще не окрестили. Дощечки, вычернившиеся про интернационал, кое-где скособочились, кое-где их уже и сорвали. Нового имени пока не нашли. И лежала улица, как пролегла некогда между оврагами, сбираясь и падая, прямая, но бугристая, себя привязав к местности, Ее не спрямили, к ее природности лишь приморавливали дома. Тут архитекторы им ночевали, и в былые времена, и потом строилась главная улица, как Бог на душу положит. И вот ведь как сложилось, не только названием, а своей что ли статью, непокорностью, этим дней норовом, мол, я такая, какой хочу быть. Так легла по земле, как мне удобно. Улица эта свою самобытность и ныне сберегла. Хотя в последние годы понаставили тут белых коробок, безликих домов. Кинотеатр, помнится, тут стоял. Если идти к монастырю на холме, то по левую руку. Строили его в тридцатые явно годы. Прорвался из суда этот конструктивизм, Корбюзеизм, ну, конечно, с поправкой на скудость средств и скудость дерзаний. Просто вывели стены с гранатными окнами, фасад был без и холодом веяло от этого кинотеатра даже летом. Здешний климат, как и на знойном юге, диктовал небольшие площади остекления, чтобы охранить людей в домах, если здесь от мороза если на юге от зноя. Лыков всмотрелся, и ныне кинотеатр стоял на месте, но его было не узнать. Пристройками был облеплен дом, стал кинотеатр клубом, а клубу многое тоже нужно, чего кинотеатру не требуется, и стали пристраивать к любой несущей стеночке лепя то зал спортивный, из головы какой-то полудомик в два этажа. Громадный голубятней показался Лыкову дом. И даже были разные по цвету плоскости, и даже крыша разно была покрыта. Запластитой стало. Забавный дом, если глянуть равнодушно. Печальный дом, если задуматься о людях. Все тут что-то менявших и менявших чтобы подогнать это строение под свои нужды. Вот если о людских этих нуждах задуматься, то печаль исходила от дома, скудостью и бедностью веяла. Но теперь уж, наверное, в доме зимой бывало тепло. Печными трубами ими из пристроек уставились в небо, почерневшими от долгозимней работы трубами, часто даже не из печа а просто именно из огнеупорных труб. — Тепло здесь зимой? — спросил Ников у дочки. — Я сюда не хожу, — сказала Оксана, на дом не поглядев. Отвернулась даже, чтобы в глаза не лез. — Греховный он. — Вот как? — Там, видите, голые бесовствуют. — Как это? — Не знаю. — Мама плюется? — Вот куда хожу. Девочка торжественно скинула руку. Да, как раз и открылся глаза монастырь на холме. Сперва был овраг, заросший чахлым пивтарником куда весь снег истекал к лету, и где так и не умудрились что-либо построить, смел бы паводок. А потом земля сразу возносить себе начинала, и возникал высокий холм. На холме этом, его за плечи обняв, К нему стояли монастырские стены. Показалось, эти стены привязаны и к земле, и к небу. Небо над стенами было высоким, белые в нем паслись барашковые стада. Не знать бы, что до недавнего времени знали эти черно-белые, но и красные от покрошившегося кирпича стены. Не ведать бы про грозную, мрачную, страшную, какую еще славу этих пределов монастырских, не открывались бы они так глазам. А как? Ну, полуразрушенные стены, ну, запущенные строения церковные и всяких служб монастырских, ну, колокольня ускоплечная, как бы обряженная в девичий сарафан, ставший из нарядного за тропизм, Ну что за невидаль? Такие стены по всей стране можно отыскать. В Москве еще недавно Данилов монастырь был таким. Но грозная, мрачная, страшная слава этих стен была известна. А потому иное окрас всему здесь был задан, уведомляя зрение. Здесь до недавнего времени была тюрьма, усоль лагом, что ли, называлась. Названия менялись, даже отменялись, суть оставалась. Это было место, гремевшее на всю страну, за рубежом, своим именем устрашавшее, особенно тех, кто побывал здесь, чудом вырвался, но сны тюремные их не покинули и не покинут. Прозамученных в тюрьмах не принято на тюремных стенах мрамором оповещать. Зато молва... Легенды, иные книги, правдивые и живые откровенные и сутайкой, весь этот свод про беззаконие, по человека в этих стенах были широко известны. И Лыков не мог просто так глядеть на монастырские стены на холме. Под сказкой жили глаза, созерцанием обойти было невозможно. Да! Небо поднялось над монастырем, и извещало небо, что нет теперь здесь тюрьмы. Лыков слышал об этом, и вот убедился, глянув в ясное небо, поверил. — Закрыли тюрьму? — спросил дочь, чтобы удостовериться. Девочка кивнула. — Но монастырь назад не пускают, — сказала она, — и величика обострилась, обострилось, Только мы не отступимся. К арочному входу в эти пределы, обведенные крепостными стенами, надо было всходить. Так и задумывалось когда-то, чтобы к входу был сход, чтобы одоление последних шагов было бы затруднено, дабы прервалось уторопливое дыхание, приостановилось бы, отрешаясь от суетных мыслей. Могучие столбы входа, железные створы ворот, какие-то узкие дверцы, в странные форточки, наглухо замкнутые. Все это читалось, как читались и застекленные доски, уведомляющие, что ныне за а затем тюремными воротами, некие пооткрывались конторы, все рай да рай сулящие. Буквы читались, слагались, но чем занимались райские учреждения, райконторы, эти понять было невозможно. Понималось иное и сразу. Монастырь был снова захвачен, унижен и оскорблен. Железные ворота не были отворены, но створы их были приотворены. «Входи, желающий, но знай!» Створы могут и опять сомкнуться. Входи, входи, желающий, но цепь между створами провисла. Ее натянуть ничего не стоит, впрочем, стражников у ворот не было. Одна лишь старуха вахтерша в будке чай пила. Ксения смело шагнула в эту щель между створами, за руку вводя отца, вахтершая и не шевельнулась, чай пила с блюдечко. Вошли. Булыжник почти квадратной площади открылся глазам Лыкова. Кое-где проросла между булыжниками трава, чернели вдали стены, арочные изнутри. Там, у стен, кое-где какие-то чахлые людьми из деревца, молодые побеги зелени, обступив могучие черные от времени дубовые пни. Все же остались пни от той поры, трудновато было такие выкорчевывать, отмахнулись от них. Новым дубам из молодых побегов возникающим понадобится лет сто, лет двести, чтобы... А этим стенам в черноту, в красную крошевость, в померклую белизну, им бы лет триста... Столетия тут вели разговор, на столетие шел счет. Булыжники истирались молящимися, а потом безбожниками-революционерами, а затем зеками, среди которых и были те самые революционеры, которые упразднили в первые годы революции монастырь. Булыжник многое знал, и стирался, да не истерся. Его время для прознания людей еще не вышло. По левую сторону от ворот, близко к ним, стояли церковь и колокольня.